Георгий Зотов. Элемент крови. Москва. Олма медиа групп, 2007 год. Часть первая. Ангел смерти. Эпиграф. В раю лучший климат, но в Аду интересней компания. Бывший президент Польши Войцех Ярузельский. Пролок. Боже ты мой, ну и жара! Не успел начать копать, и через минуту уже мокрый, словно мышь. Плотная материя прилипает к телу, словно вторая кожа, пропитываясь влагой насквозь. Воздух горячий, плотный, как масло, ножом можно резать. Жаль, что ни одного помощника с ним уже нет, а на оплату у слог рабочих ни копейки. Ничего не поделаешь, придётся рыть одному. Он привычно поплевал на старые ладони. Лопата вновь врезалась в сухую почву. В душном пространстве невесомым облаком повисла мелкая пыль. Искатель уже дважды полоскал себе рот тёплой водой из жбана, но земля продолжала противно хрустеть на зубах. Он углубился почти по грудь. Но, похоже, копать ещё оставалось прилично. Искатель изрыл эту местность вдоль и поперёк. Земля походила на дуршлаг, вся в дырках. Неужели и это донесение окажется ложным, как и все предыдущие? Хотелось бы верить, что нет. Источники в губернаторской библиотеке можно считать вполне надёжными. Архивариусы оттуда Если уже взяли деньги, то и информацию выдадут подробную, а не как в прошлый раз. Подумать только, в каком мире мы живём. Для того, чтобы дать взятку верным людям, пришлось позолотить ручку чиновникам нижнего уровня, чтобы просто подвели к нужному человеку. А сколько золота стоила сама карта захоронения, лучше вообще не вспоминать. Матерей дом понадобилось продать. Копать явно придётся до вечера. Не успели прежние кровавые мозоли на руках зарубцеваться, как сегодня появятся новые. Он замотал головой, чёт напытаясь сбросить грязь с волос. Уровень земли достиг до горла, пыль осыпалась вниз с неровных краёв ямы. Ещё немного, и он выбьется из сил. Плюнет на все и устало побредет назад в домик к Мустафе, как уже было много раз. Он почти потерял надежду, когда лезвие лопаты пружинисто ударилось обо что-то твердое. В раз ослабнув, искатель упал на колени, лихорадочно разглаживая почву руками. Между пальцев сочилась сукровица от лопнувших мозолей. Задохнувшись, он не удержался от крика: "Проклятье дерева!" Обычный изгнивший кусок дерева, почерневший от времени, рассыпавшийся в труху. Сколько подобных ложных находок он раскопал здесь? И страшно подумать, сколько ещё раскопает. Зло бы заливало глаза. Вскочив на ноги, Искатель с свирепо шрахнул по древесной гнилушке лопатой, вложив в этот удар всё сожаление о зря потраченных на взятку деньгах. Неожиданно его ноги заскользили. Не удержавшись на поверхности, он провалился во внезапно образовавшуюся под сандалиями пустоту почти по пояс. Лопата выпала из его рук, мягко упав в проём. Боже мой! Неужели это и есть тот самый тайник? Он не верил своим глазам. Заплесневелый кусок дерева? О нет. Похоже, что это остатки двери в маленький грот. Специально выдолбленный кем-то туннель. Сгорбившись в три погибели, искатель Задыхаясь, начал судорожно протискиваться в узкий, похожий на медвежью нору проём. Вот оно. Неужели он на месте, который так долго и безуспешно искал? Да. Более чем очевидно. Это здесь. Воздуха под землёй почти не было. С трудом двигаясь на четвереньках в полумраке, искатель полз по узкому коридору, всхлипывая от предвкушения. И уже через несколько минут наткнулся в темноте на что-то тёплое и шероховатое. Огонёк в его лампе едва колыхался. Он почти ничего не видел, пытаясь выяснить сущность найденного предмета на ощупь. Кажется, Перед ним ящик. Да? Большой ящик из такого же полусгнившего дерева, как и дверь грота. Он практически развалился. Внутри что-то тускло просвечивает. Кашля от пыли, забившейся в лёгкие, искатель, обдирая руки, разломал деревянное прутье, покорно крошившееся в натруженных пальцах. Он поднял трепещущий в стекле язычок пламени. и прищурился. Что это такое? Сундук или саркофаг из бронзы, весь позеленевший от времени. Интересно, почему от него идёт такой странный запах? Не давая себе отчёта, зачем именно он это делает, Искатель осторожно протёр рукавом лицо. Отчеканенная в профиль на крышке саркофага. В волосах человека в античном хитоне роились бронзовые змеи. Глаза не имели зрачков и казались слепыми. Снова приблизив головкам змей угасающий огонёк, искатель едва не уронил лампу. Лицо На окислившейся печати, закрывающей массивный замок, было ему отлично знакомо. Через 40 минут, разбив вдребезги замок и отбросив в сторону погнувшуюся лопату, он отчётливо осознал: на этот раз ему снова не повезло. Сволочи архивариусы подвели. Искатели опять не обнаружил того, что так долго искал в высохшей земле. Но теперь его это не волновало. Он нашёл кое-что гораздо лучше.